Глава сороковая. Орка. Орка шла по грунтовой дороге, ведя в поводок крепко сложенного пегово-мерина по кличке Трур. Лиф и Морт с перевязанной рукой шагали по обе стороны от нее со своими лошадни. Кровь из раны, нанесенная с кефилом, сочилась сквозь льняную повязку, и Морт неловко прижимал руку к телу. Солнце уже поднялось достаточно высоко, Но свежая рассветная прохлада все еще сохранялась. Над ручьем, вдоль которого они шли, клубился туман. крепости и город Дарл остались позади. Они направлялись обратно на ферму, что стало их временным приютом. До изгиба долины, в котором она пряталась, оставалось совсем немного. «Что теперь?» — спросил Лиф После допроса и убийства Скефила он в основном молчал. «Мы поразмыслим», — сказала она, — «о наших шансах, о том, что возможно, а что нет, а затем придумаем хитроумный план, как вогнать острую сталь внутро Гудворру и Ярли Сигрун, после чего ваш отец будет отмщен». По правде говоря, все, чего хотелось орке, — это собрать в мешок немного провизии, оставить мордой Лифа и отправиться на север вслед за Дрекором. Но она была в кровном долгу перед братьями, и это тяготило ее душу. Она знала, что должна помочь им отомстить, тем более, что великана уже не было в Дарле, но зато тут были Гудвар и Ярла Сигрун. Так что имело смысл сначала предать их земле, а потом уже отправляться в погоню за Дрэкером. Мысль о Брэке была как заноза в ее сердце. Его лицо преследовало её, его голос шептал ей на ухо. Её сын — похищенный, напуганный, раненый. Воспоминание о нём породило волчий рык, прозвучавший в её крови. «Что случилось?» — спросил Морд. «Что именно?» — отозвалась Орка. «Ты рычала, и твоё лицо дёргалось». Орка тяжело вздохнула. «Я найду тебя, брека клянусь», — подумала она. Каждая минута вдали от сына терзала ее. «Но я в долгу перед этими двумя братьями. Лишь бы мы сумели сделать это поскорее. Я должна как можно быстрее уехать отсюда». «Мы должны убить Гудварра и Сигрун. И быстро», — сказала орка. «Да, я знаю эту часть плана», — сказал Лив. «Однако меня интересует, как именно мы это сделаем». Орка оглянулась через плечо. Дарл лежал позади. Крепость возвышалась на холме темным силуэтом с широко раскинутыми орлиными крыльями, ловившими лучи восходящего солнца и полыхавшими золотом. Река Драммур извивалась у подножия города, как спящая змея. Между крепостью и фермой, на которой они остановились, Лежали луга, поля созревающего ячменя и холмы, усеянные стадами кос и овец. Бросив труп Скефила в канал, они использовали оставшуюся ночь, чтобы разведать подходы к орлиной крепости. Та охранялась очень хорошо, на воротах стояло множество дрэнгров, а вдоль высоких деревянных стел, опоясывающих бражный дом королевы Хелки, постоянно перемещались стражи. Они также пробрались в порт и посмотрели на Драккар Ярлы Сигрун. На борту была всего горстка ее Дрангров, однако он также находился под защитой портовых работников и охранников. Нападение на Ярлу Сигрун, когда она вернется на свой корабль, выглядело столь же маловероятным, как и попытка проникнуть в крепость. «Я думаю, что лучший путь — это выманить Гудвара и Ярлу Сигрун из крепости, а не пытаться пробраться к ним», — сказала орка. «И как нам это сделать?» «Когда ты хочешь поймать волка или лису, нужна приманка», — сказала орка. «Приманка? Какая приманка?» — спросил Лив. «Я...» — пожала плечами орка. «Я убила Вафри». Тир Хелке из Ульфхеднеров, которую она подарила Сигрун. Я зарезала любовника Ярлы и оставила шрам на ее лице. Поэтому именно меня Сигрун и Хелка больше всего хотят видеть в могиле. Гнев ослепляет некоторых людей, заставляет их чаще совершать ошибки. Торопиться. Итак, мы находим оживленное место. Ты и Морд спрячетесь в толпе. Я посею хаос, а Ярла Сигрун и Гудвор прибудут туда, чтобы отомстить мне. Тогда-то вы и всадите сталь в живот Гудвору, только сначала шепните ему на ухо пару слов, чтобы он знал, кто его убийца и почему он умирает». Она пожевала губу. «Затем вы ускользнете и смешаетесь с толпой». «Мне это нравится», — сказал Морд кивнув. «Давайте так и сделаем». Он был угрюм с тех пор, как получил рану от Скефила. Орка думала, что уязвленная гордость мучила его больше, чем боль. Но он был готов хоть сейчас штурмовать крепость Хелки, хотя, наверное, не смог бы даже взобраться на стену со своей раненой рукой. Гордость и стыд. Оба враги долгой жизни. Ему нужно немного льда в крови, чтобы видеть мир яснее. «Похоже, у этого плана есть много шансов пойти не так», — сказал Лив. «Например, как ты сбежишь?» «Все планы идут не так», — сказала орка, пожав плечами. «И когда этот пойдет не так, мы будем действовать по ситуации». «Без колебаний и сомнений», — сказал морт глядя на орку. «Именно», — хмыкнула она. Они прошли еще немного, — Резко повернули, обходя небольшой холм, мы увидели ферму в долине внизу. Длинный дом был построен вдоль узкой речушки. Вокруг него располагались коровники и загоны, а за ними простиралось ячменное поле. Легкий ветерок поднимал из долины запах дыма, ячменя и жареного свиного мяса. Обеспокоенно кричали гуси. Орка нахмурилась, почувствовав покалывание в венах. Она остановилась. Морт и Лив прошли еще несколько шагов. копыта их лошадей ритмично стучали по земле. Потом оба поняли, что орка встала и замедлили шаг. «Что такое?» — спросил Лив. «Пойдем быстрее, мне нужно набить брюхо», — проворчал Морт. Орка нахмурилась, принюхиваясь. Они были в нескольких сотнях шагов от фермы, И с первого взгляда казалось, что все в порядке. Но осел не орал, как это обычно бывало с рассвета до заката, а над открытой зеленым дерном крыше из дымовой трубы не поднимался дым. «Забирайтесь в седло», — сказала орка, просунула ногу в железное стремя и вскочила на спину лошади, сжимая копье в кулаке. Она резко переместила свой вес, устраиваясь на спине трура. конь жалобно заржал. Почему морт нахмурился. Наш план уже провалился, пробормотала орка. Во дворе фермы появились фигуры: конные, много. 10, двенадцать пятнадцать еще больше теней пока скрывались с из виду, их невозможно было сосчитать. Блеснуло оружие и кольчуги. Один из воинов подъехал ко входу на ферму, выхватил меч и указал на орку и братьев. «Это Гудвар», — сказал Лив. «Остаться и сражаться, или бежать и сразиться в другой день?» — спросила братьев орка. Ее кровь бурлила, неизбежность насилия взывала к ней, танцуя в жилах. Но внутренний голос шептал ей, что их слишком много, что Морд и Лив, скорее всего, погибнут. хотя какой-то другой ее части было наплевать на это. «Их больше десятка», — сказал Лиф. «Дренгры Сигрун и еще несколько из отряда Хелки», — сказала орка, заметив блеск золотых орлиных крыльев на застежках плащей. Она посмотрела на морда и Лифа и увидела в обращенных на Гудвора глазах блеск мести, но также и нерешительность, которая, подобна вороньим крыльям, Бьется над приближающейся битвой, когда смерть в любой момент может заглянуть тебе в лицо. Страх может быть и льдом, и огнем в жилах, замораживая тело или разжигая в нем пламя. Гудвар выехал на тропинку и поскакал в их сторону. Он был уже так близко, что орка сумела разглядеть его заостренный нос с каплей на конце, а рядом с ним ехала Арильд. Дренгер, которая, казалось, всегда сопровождала племянника Ярлы. На ней была усиленная кольчуга, сверкающая на солнце, тогда как раньше орка видела ее только в шерсти и коже. Воины, следовавшие за ними, тоже облачились в кольчуги и шлемы. Все дренгры были вооружены мечами и явно хорошо ими владели. Орка оглянулась на морды Элифа, которые все еще стояли, держа лошадей за поводья, и просто смотрели. Они были одеты в шерсти и кожу, не носили шлемов, вооружены лишь кинжалами и топорами, Морд еще рыбацким копьем. Орка приняла решение за них. «Мы уезжаем», — сказала она, натягивая по и касаясь каблуками ребер Трура. Она увидела, что Лив забрался в седло, а Морд задержался на мгновение. Его лицо дернулось, Но потом он взгромоздился на спину коня с гримасой боли и дрожью в раненой руке. И они втроём поскакали прочь, назад, по дороге, по которой прибыли. Позади них раздался стук копыт, похожий на раскаты грома, и скрипучий голос Гудвора. Орка обогнула холмистый отрок, скрывавший ферму из виду. Ее мерин шел быстрым галопом, Морт и Лив постепенно догоняли. Впереди показался Дарл с лесом Мачт над рекой. Вскоре грунтовый тракт соединился с большой дорогой, на которой было видно несколько телег, запряженных валами, и других путешественников. Возвращаться в Дарл — не лучшая идея. Это все равно, что броситься в волчью пасть. Впереди — дрэнгры Хелки, а позади — Гудвор и его команда. Впереди виднелся перекресток. Прямо на Дарл, на юг — к реке, на север к... — к горам хребта. Они возвышались вдали, как зазубренные зубы, и в их силуэте виднелась щель, обозначавшая перевал Гримхольд. Орка натянула поводья, ударила ногой, и Трур повернул, направляясь на север. Морт крикнул что-то вслед торки, но ветер унес слова, и орка не обратила на них никакого внимания, видя, что он и его брат следуют за ней. Позади раздались еще крики. Гудвар вывернул из-за поворота и увидел их. Он был уже всего в двухстах шагах позади, визжая и понукая коня. Дренгры роем неслись за ним. Орка встала в стременах и погнала труры вперед. Это был сильный, крупнокостный Мерин, созданный скорее для пахоты или битвы, чем для бегства. Но у него было большое, мощное сердце, и орка чувствовала, как он радуется Галопу. Галоп Трура стал еще шире, и орке показалось, что она летит. Ветер хлестал по щекам и высекал слезы из глаз. Они неслись по лугам, поросшим вереском и дроком. «Вот каково это должно быть!» Быть одной из дочерей Орны, — подумала орка, — летать и править небом. И она закричала от радости. Беглецы скакали дальше, и местность вокруг них менялась по мере того, как они удалялись от реки Драмур. Между ними и командой Годвара увеличился разрыв. Четыреста шагов в пятьсот, ибо дрэнгры ехали осторожнее, чем орка и два брата. Дорога шла вверх. Вокруг вздымались холмы, поросшие кустарником и вереском с участками леса, изрезанные мириадами ручьев. Тропинка сужалась, склоны становились все круче, и тут торка услышала шум стремительной воды. Затем перед ними появился деревянный мост, узкий, перекинутый через овраг. Орка натянула поводья, меняя положение в седле, и труж замедлил ход, перейдя с галопа на рысь. Копыта звонко простучали по дереву, когда орка пересекала мост, а Морт и Лив замедлили шаг, переезжая его по одному. Орка посмотрела вниз увидела крутые склоны и белую пенющуюся реку, возможно, в сорока или 50 шагах внизу. Доехав до дальнего края моста, она натянула поводья, выпрыгнула из седла и побежала к разросшемуся боярышнику. Схватила топор и стала рубить дерево. Ветви сухо щелкали, ломаясь. Морд и Лив достигли дальнего края моста и пришпорили коней. Лив окрикнул орку, Морд оглянулся через плечо. Послышался стук копыт. Гудвар и его дрэнгры были гораздо ближе, чем хотелось бы орке. Она подхватила обломанные ветки в охапку, подбежала к мосту и бросила их на бревна. Затем присела и достала из чехла на поясе сухие щепки, растопку и кресала. Искры посыпались, щепки с шипением вспыхнули среди сухих веток. Огонь зашелестел, пламя затрещало, и ветви боярышника полыхнули, а мост начал чернеть и дымиться. Орка стояла, глядя сквозь языки пламени на его противоположный край. Из-за поворота показался Гудвард. Увидел орку и остальных и пришпорил своего коня. Тот был весь мокрый от пота. Шкура в разводах соли, изо рта у него шла пена. Годвар раздал победный клич, с ухмылкой глядя на орку, морда и лифа. И лишь потом заметил пламя. Оно быстро распространялось по деревянному помосту, поднималось по столбам и перилам. Черные клубы дыма заполнили воздух, скрывая от глаз сорки Гудвора и его дрэнгров. Раздался стук копыт по дереву. Гудвар все же попытался перебраться на другой берег, но дерево скрипнуло, ослабленное пламенем. Затем раздался треск, и Гудвор отступил. Он сидел на коне и изрыгал оскорбление. Копье с шипением вылетело из рук одного дрэнгра и вонзилось в землю рядом с лифом. «Забери его с собой», — сказала орка Лифу, поднимаясь обратно в седло. Наклонилась и похлопала по шее своего Мерина, а затем пришпорила его. «Мы выиграем немного времени», — сказала она, поглядев на восток и запад вдоль реки. Братья скакали рядом. Лиф с новым трофейным копьем. Овраг тянулся вдаль, насколько хватало глаз. А значит, гудвар и его дрэнгры должны будут проехать некоторое расстояние, чтобы найти другой мост, а затем вернуться, чтобы напасть на след». «А если они сдадутся?» — спросил Лив. «Надеюсь, что нет», — ответила орка. Позади них, за пламенем и дымом, слышались разочарованные яростные крики. «Почему?» — спросил Лив. «Потому что я хочу, чтобы Гудвар последовал за нами, и вы могли его убить», — сказала она. «Мне это нравится», — сказал морт и улыбка расплылась по его лицу. Но потом он нахмурился. «Подожди, куда именно за нами?» «На север. Мы будем гнаться за моей местью, а ваша месть будет преследовать нас». — сказала она, и холодная улыбка коснулась ее губ. « Мы едем туда, к горам хребта, к перевалу Гримхольд, чтобы найти Дрекра и моего сына.